В Уилбурн-Хамптоне их никогда прежде не видели, но всем казалось, что они сидят в исповедании долгие годы. Камуфляж у них был первоклассный. Они были похожи на сам отель, обшитый дранкой, скособоченный, крытый соломой, с подслеповатыми окошечками. Они выдавали себя за вышедших на пенсию учителей средней школы, откуда-то со Среднего Запада. Толстяк представился как Джордж М. Гельмгольц, бывший дирижер духового оркестра. Тощая дама представилась как Роберт Уайли, бывшая учительница алгебры. Было ясно, что только на склоне лет они познали все утешительные прелести алкоголя и цинизма. Они никогда не заказывали вторично один и тот же напиток и с жадным любопытством норовили отведать и с той бутылки, и вон из той, жаждали узнать, что такое золотой пунш, елена она твелф трис, и золотой дождь, и шампанское веселое вдова. Бармен понимал, что они вовсе не алкоголики. Клиентов отворот он знал и любил. Это были просто постаревшие типы со страниц «Сатердай-ивнинг-пост». Пока они не начинали расспрашивать о разных напитках, их невозможно было отличить от миллионов завсегдатаев американских баров в первый день новой космической эры. Они устойчиво восседали на своих высоких табуретах у бара и, не отрывая глаз, созерцали шеренги бутылок. Но их губы неустанно двигались, Это была жуткая репетиция ни с чем несообразных укмылок Перемаса и Скалов. Образное представление Бобби Денттона о земле как о космическом ковчеге Господа Бога было бы особенно уместно здесь по отношению к этой паре, за всегдатые в барах Гельмгольц и мисс Уайли вели себя как пилот и запасной пилот в чудовищно бессмысленном космическом странстве, которое никогда не кончится. Было легко вообразить, что они начали путешествие образцово со щегольской выправкой в расцвете юности, владея всеми необходимыми знаниями и навыками, и что ряд бутылок — это приборы, с которых они не сводят глаз год за годом, год за годом. Было легко вообразить, что с каждым днем — Космические юноша и космическая девушка становились на какую-то микроскопическую дольку неряшливей, пока, наконец, они не превратились в стыд и позор пангалактической космической службы. У Гельмгольца две пуговицы на ширинке расстегнулись, на левом ухе застыл мазок крема для бритья, носки у него были разные. Мисс Уайли была маленькая старушка диковинного вида с совпалыми щеками. На ней был всклокоченный черный парик, такой потрепанный, словно много лет провисел прибитый гвоздем к притолке деревенского сарая. — Всем ясно. Президент объявил начало новехонькой космической эры не случайно. — А чтобы хоть частично покончить с безработицей, — сказал бармен. — Угу! — В один голос откликнулись Гельмгольц и мисс Уайли. Только очень наблюдательный и подозрительный человек заметил бы фальшь в поведении этой пары. Гельмгольц и мисс Уайли чересчур интересовались временем. Для людей, которым было нечего делать и некуда спешить, они неподобающе часто поглядывали на часы, мисс Уайли — на мужские наручные часы, а мистер Гельмгольц — на золотые и карманы. А все дело было в том, что Гельмгольц и мисс Уайли вовсе не были учителями на пенсии. Оба они были мужчинами, оба мастерски менять обличии Это были шпионы высшего класса из марсианской армии. Глаза и уши марсианского пресс-центра, расположенного в летающей тарелке, зависшей на высоте двух тысяч миль, у них над головой. И хотя Малаки Констант об этом не знал, они подстерегали именно его.